Глава семьдесят вторая. «Ты меня смущаешь. Отвернись!» Ответила я стремительно краснея. От внимания мужчины внизу живота закрутили жгучие вихри. Лицо вспыхнуло огнем. «Тебе нечего смущаться, цветочек». Асгард положил теплую ладонь мне на бедро, укрытое пледом. Успокаивающе погладил. «По родному. Так тепло, приятно. Словно мы семья, и он мы муж. И не бросал нас». Дэви покушал, я быстро спрятала грудь, стараясь забыть об острых колющих чувствах, разрывающих сердце. Сын потянул ручки к Асгарду. «Пойдёшь к папе?» Прошептала я, целую малыша в щёчке. «Иди скорее, мой хороший». Ласково проговорил генерал. Сердце защемило от нежности. Данкан так сильно любил Дэви. В деревне Асгард велел Джона остановиться и зашёл куда-то. А я взяла сына на руки, вделённо глядела в окно. Он зашёл в дом старосты Брайана и вышел с огромной корзиной припасов Я разглядела окорок, молоко в кувшине, зелень. Следом вышел очень довольный Брайан, крутя в руках золотые кроны. «Поехали, Джон», — приказал Данкан, усевшись на сиденье, а корзинку отправив в багажное отделение. «Набрал всего из еды на ужин». «Приготовишь что-нибудь?» — сказал мне, снова беря деви на руки. «Что-нибудь посущественнее сырников?» «Не откажусь от сырников. Они были очень вкусными». «Твоя мама готовит изумительные сырники, сын», — проворковал Данкан малышу, целуя в лобик. Теви радостно гулил, хватаясь за отца, и хохотал, когда тот прижимался к нему лицом. Глядя на милую картину, сердце билось со сладким упоением. Когда-то я именно так представляла свою жизнь. Мы подъехали к воротам особняка. Асгард вышел из экипажа с сыном на руках и подал мне руку, но я не взялась. Не хочу лишний раз касаться его. И так кроет от близости. Я не знаю, что делать. Пока Данкан был сыном, я занималась ужином. Поставила варить молодой картофель и запекать мясо, которое привез Асгард. Сделала легкий салат, поставила чай, разбросала продукты из привезенной корзины. Было навалом всего, и еле смогла закрыть холодильный ящик. Дела делались быстро и легко, потому что не нужно было приглядывать за сыном. За ним следил Данкан. Из комнаты доносился детский смех и огуканье. И я впервые в жизни не волновалась, что напрягаю своим ребенком другого человека, прося его приглядеть, пока сама бегу в ванную или еще куда-то. Дэви под присмотром отца, и это счастье, если можно так назвать. Они шумели, болтали, ходили по дому на папиных руках. И несколько раз выглядывала проверить, когда было подозрительно тихо, но все было в порядке, и я успокоилась. Через несколько минут, когда мясо уже подходило, Асгард принес сыну на кухню. Дэви спал, раскинувшись у него на руках, уже переодетый в другой костюмчик. И я расширила глаза. «Ты переодел?» Он сделал дела. Я помыл его и переодел. Нашел одежду в стопке на столе в холле. «А водой теплый мыл?» «А вытирал чем?» «Нашел простынь». Воду подогрел магией, не волнуйся. Все в порядке. Ему понравилось. Не плакал. Я посмотрела на безмятежно спящего младенца и поняла, что все действительно в порядке. данком справился с детскими делами и даже слова не сказал. Все сам нашел и сделал. Разве так бывает у генералов? Облегченно вздохнув, я достала мясо. «Ммм, как вкусно пахнет!» протянул генерал, шумно вбирая воздух. «Положи Дэви в колыбельку», указала я. «И садись за стол». Наверное, несколько спокойных минут у нас есть. Сын один долго не спит. Асгард принялся есть с большим аппетитом. Будто сто лет голодал. Начал с мяса и зелени. Я все ждала, когда притронется к круглому отварному картофелю, заправленному сливочным маслом. — Что это? — поковырял вилкой. — Попробуй. Если вы генерал, неприведливы. — Нисколько. — ответил Асгард, отправив в рот кусочек рассыпчатой картошечки. — Ммм, вкусно. Не пробовал такого раньше. С мясом отлично сочетается. — Так что это? — Это картофель. Леди Леонора привезла из Южного Королевства, и мы теперь выращиваем. Не знаю, оценят ли король и его вельможи. Недавно мы отправили ко двору первый снятый урожай. — Оценят. — Они оценят. — кивнул генерал, с аппетитом уплетая еду. — Даже без моего одобрения прибегут к тебе за рассады, чтобы тоже сажать. Это действительно вкусно. — Ох, я надеюсь, конечно. Но губу не раскатываю. — Проговорила я с улыбкой. Однако похвала медом полилась по сердцу. Слова Асгарда много значили для меня, хоть и не должны были. Не должно быть фиолетово до да его мнения. Очень вкусно, Лилиана. Спасибо. Я обалдею, когда ем твою еду. Жуя проговорил он. Я ущипнула себе за бок. Нельзя таять от его слов. Нельзя. Мы неспешно поужинали. Асгард съел две порции. Мы уже пришли к чаю, когда Дэви завозился в колыбельке. Поспал даже дольше, чем я рассчитывала. Я промокнула губы салфеткой и собралась встать к малышу. допивать чай спокойно, цветочек. Я возьму его», — сказал Асгард, поднявшись из-за стола. И я действительно спокойно допила чай, пока Данка возился с сыном. Дэви обычно с просонья хныкал и показывал характер. Сердился, что его положили спать одного. Куксился. А сейчас, увидев отца, тепло прижался к нему и снова мирно прикрыл глазки. «Ну, зайчик же». «Оба они, зайчики». Было очень необычно вот так сидеть и пить чай, отдыхать душой, любуясь на моих мужчин. Закончив чаем, я сложила грязную посуду в мойку. «Ты сама все делаешь по дому?» — проговорил Асгард. «Без служанок?» «Да, мне несложно», — ответила я. «После того случая не хочу видеть в доме посторонних». Я начала поласкивать тарелки. «Возьми сына», — сказал генерал, и, подвинув меня от мойки, сам стал намывать тарелки. «Да так, умеючи!» На мой недоумевающий взгляд он ответил. «Солдат должен уметь все». Я не сказал тебе, Лилиана, но тех девчонок, которые отравили тебя, нашли. «Нашли?» Затаив дыхание, спросила я. Дэви окончательно проснулся и закрутил головкой ища отца. Мне доложили, когда я был в войсках накануне главной битвы. Вытирая тарелку, проговорил Асгард. Их нашли в Канаве. Месяц они там пролежали. Их опознали родные. Какой кошмар. Слуг Клаудии, чей разговор в окне особняка ты слышала, тоже нашли мертвыми. Я проводил расследование. Клаудия тщательно заметала следы. На душе собрались тучи. Сын почувствовал мою тревогу. «Давай не будем об этом при ребенке», — сказала я. «Не будем», — кивнул Асгард. Генерал закончил прибираться в кухне и поглядел на меня, вытирая руки полотенцем. От его прямо дикого взгляда сделалось не по себе. И «Я пойду искупаю Деви и мы ляжем спать», — объявила я и, развернувшись, собралась улезнуть из кухни долой от хищных мужских глаз. Асгард поймал меня за локоть и мягко прижал к своему боку. «Я тоже хочу искупать его».